Глава третья. Реджинальд всегда удивлялся про себя, почему нельзя поколотить Бетти Бакстер. Почему было бы неверно, грубо, бездравственно совершить самый естественный поступок. Но никогда его так не возмущали запреты современной цивилизации, как когда она рассуждала о Весту Она находила его забавным. Она называла забавным многое, в чем нельзя было найти следа забавности. Она красила губы так ярко, что Бакстер, человек спокойный и добродушный, однажды утром не выдержал. Но, Бетти! «А впрочем, раз тебе нравится...» — и снова принялся за завтрак. «Что?» — с невидимым видом спросила Бетти. «Для чего женщина так красится? Кому это может понравиться? Кого вы хотите ввести в заблуждение? Даже слепой идиот, хотя, впрочем, раз тебе нравится...» «Сейчас такая мода...» — Бакстер хмыкнул. «А по-моему, это страшно забавно...» — отозвалась Бетти. Бакстеры не были настоящими сельскими жителями, поскольку у них был дом в Лондоне. В Лондоне, конечно, все страшно забавные. и это служило оправданием скорее Бетти, чем Бакстеру. Нельзя же пять дней в неделю быть модной и забавной, а по выходным погружаться в непроходимую скуку. Разумеется, она возила с собой губную помаду. Уэстовейс был удивительным, зачаровывающим, живописным местом. На любое из этих определений Реджинальд был согласен. Вы даже могли бы назвать его необыкновенным, если вы предполагаете это слово. Слово неподходящее, но, может быть, вы из тех, кто любит употреблять неподходящие слова. Необыкновенное, по крайней мере, не обидное слово. А определение «забавное» содержит в себе нотку превосходства и потому недопустимо. Жену Бакстера больше не приглашали в вест что нисколько не мешало ей появляться там. Вестоуэйс представлял собой небольшое оазис среди холмистых полей, окруженных стенами, которые словно хранили его особое очарование. Как большинство владений в этой части Англии, оно когда-то было хутором, где, как и на соседних фермах, ковали железо и обжигали кирпичи. Пусть другие, более пышные особняки, гордятся тем, что у них под кровлей останавливалась Елизавета, искал убежище Карл, а Генрих познакомился с Анной. Мы скромнее, мы просто говорим, что у нас выковали вручную последние ворота и обожгли первый во все округи кирпич. А если нам возразят, что в здешних местах выковано чрезвычайно много последних ворот и обожжено множество первых кирпичей, мы ответим, что это ничуть не удивительнее того, что Елизавета постоянно ночевала вне дома, Карл беспрерывно скрывался, а Генрих без конца знакомился с Анной. Другими словами, кругом множество самозванцев. Но уж мы-то говорим правду. уэст был окружен прямоугольником каменных стен, построенных столетия назад. И как бы говорил миру, меня не волнует, кому принадлежит остальной мир, но эта земля моя. Разумеется, как только были возведены стены, владелец обнаружил, что поторопился, и что границу с внешним миром хорошо было бы отодвинуть ярдов на сто. Стена оказалась внутренней крепостью, а полоса земли вокруг ее рвом. Амбар, в который Сильвия только что загнала автомобиль, находился вне крепостных стен. Когда обитатель Вестуэйза поднимал мост и опускал решетку ворот, то его Моррис, если таковой имелся, оставался на милости врагов. На случай их возможного появления Реджинальд запирал амбар, а ключ прятал под водосточный желт, где никто не догадался бы искать его, кроме самого Реджинальда, Сильвии и любого, кто решил бы на время поставить в амбар свою машину. Машины в безопасности, кованые ворота, последний ворот ручной ковки в округе или нет? Мы не поручимся. Ждут прихода гостей». Возможно, в случае визита знатной леди ворота отворили бы ливрейные лакеи. А простые смертные попадали в Уэствайз через калитку рядом с воротами и оказывались внутри каменных стен в яблоневом саду. Они шли по узкой тропинке, и спустя какое-то время от сада оставалось одно название. Из травы выглядывали оранжевые головки ноготков, и гости один за другим начинали поправлять галстуки или пудрить носы. Тропинка превращалась в ступеньки вниз через альпинарий, и вот они уже в вымощенном камнем дворе, в центре которого пруд, а напротив дом в форме буквы Г. Страшно забавный. За домом было не так забавно. Там располагались газоны, цветы, дорожки, посыпанные битым кирпичом, почти как в любом другом саду. В стене специальная дверь для разносчиков, которую можно было счесть забавной. Ульи, еще клумбы, пруд, где раньше жили утки, а теперь гнездилась дикая кряква. Под низкой с этой стороны стеной мирно текла маленькая речушка. Как там наш милый Вестуэйс? Всегда интересовалась Бетти, увидев Реджинальда у себя или у кого-нибудь в гостях. Что ответить? Что тут можно ответить? Поскольку пускать вход в ход топор запрещалось, Реджинальд не мог ничего придумать, он выжил из себя улыбку. «У мистера Уэлларда самый забавный дом, какой можно себе вообразить», — обращается она к незнакомой женщине в розовом джемпере, стоящей рядом. «Правда?» — откликается незнакомка и сдержанно, как человек почти, ну, не совсем представленный мистеру Уэлларду. «Вам непременно надо взглянуть на него. Совершенно необыкновенный дом. Действительно страшно забавный». Розовый джемпер теперь не только наполовину представлен Реджинальду, но и наполовину приглашен к нему. В голосе незнакомки еще сильнее чувствуется сдержанность. «Я уверена, что там прелестно», — отвечает она. «Вы живете поблизости?» — спрашивает Реджинальд. Чувствую, что следует что-то сказать. «Нет, я просто приехала на уикенд». «Прекрасно. Значит, они больше не увидятся». Но и без женщины в розовом джемпере. Внутри четырехугольника каменных стен Вестуэйзе кипела жизнь. Пчелы. Пчелы везде. Пчелы на оконите, на аквилегии, возможно, по созвучию названий. Пчелы вползали в зевы львиного зевы и раздосадованные пятились оттуда. Пчелы на циниях, не чувствующие, сколько в них красоты, и сознающие только, сколько в них меда. Каким удивительным, каким совершенно иным кажется сад пчеле. Еда, еда, нет еды, больше еды, меньше еды. Что за жизнь? Пчелы, ищущие в лаванде только еду. «Никчемное создание пчелы», — думает Реджинальд. «Зачем мы в этом мире? Создавать красоту? Обнаруживать красоту? Постигать красоту? Что еще? Как же науки?» — утверждает Гарвулина в досточной трубе. Профессор Памперникель: «Прекрасно! Замените красоту истины, если хотите, и вы получите всю область человеческих занятий. Чему служат пчелы? Красоте или истине?» «Ничему. Они просто существуют. Существуют, размножаются, гибнут, рождаются, существуют, размножаются, гибнут, рождаются...» И так далее на протяжении веков. Почему стремление размножаться сильнее, стремление полностью выразить себя? Не только у пчел, у людей тоже. Рождаемость падает, мы погибли. Что мы будем делать без детей? Еще детей, еще и еще большего количества детей, домишек, еще домишек, и еще и еще большего количества домишек. Тут чудесный уголок Англии, и здесь нет пока отвратительных маленьких домишек. Почему мы не расселяемся? Почему не создаем больше и больше семей, чтобы все дальше и дальше размножаться? Наверное, рассуждает Реджинальд, мы боимся самих себя, как в игре у Хильдершемов на Рождество, когда все мы под столом стараемся передать из рук в руки шестипенсовик, чтобы, услышав возглас, возвещающий конец игры, мы бы не отвечали ни за что, в наших ладонях не было бы ничего. Монетка оказывается у вас на мгновение. Вам удается передать ее малышу Тони Хильдершему, наша задача выполнена. Если его поймают с монеткой, его беда. Если он успеет передать ее младшей Колбе, что ж, ее дело. У нас руки чисты. И когда нам будет задан вопрос, что вы сделали со своей жизнью, мы сможем тут же ответить, передали ее, господи. Каков будет ответ у Реджинальда? Он еще не передал своей жизни. Он не уверен, что хочет этого. Ему нужна Сильвия, жена, а не мать. Но так или иначе, он по-другому ответит на вопрос, что ты сделал со своей жизнью. Его ответ будет, я страшно любил ее, и она не раз приводила меня в изумление. Никчемные создания пчелы, рабочие пчелы, труд не лучше, по крайней мере, они умирают ради любви. Бабочки. Бабочки везде. Капустница, боярышница, лимонницы, крапивница, адмиралы, траурницы, павлини-глаз, бражники, пестрые голубые мотыльки всевозможные разновидности бабочек. Тени бабочек, скользящие по цветам в лучах утреннего солнца, павлини-глаз на лиловых кистях сирени, десять, двенадцать, а вот траурница — Павлиний глаз, складывая крылья, становится черным и тут же, раскрывая, ошеломляет переливами красок. Адмиралы на сирене черные, красный бархат на лиловом. Лимоницы, бледно-желтые, со сложными крыльями. Бледно-зеленые, с крошечным и оранжевым пятнышком, артистически подрисованным зеркальной гладью пруда. Бесполезные прекрасные бабочки, насколько должно быть Бог гордиться ими, больше, чем пчелами. Насколько больше славы заслуживает Он, создав вас, птицы. Прежде всего голуби в глубятне. Черные монахи, черные и белые монахи началось с двух. Монашки, не имевшие дела с мужским полом. Они с надеждой откладывали яйца, но ничего не выходило. Может быть, утешали они друг друга, что-то неладно в глубятне. Ее устройство или вентиляция. Они с надеждой откладывали яйца на крыше с северной стороны, с южной, на черепицы, на камни. Дети не вылуплялись Печальная история. Потом Реджинальд поехал в Лондон встретился и купил черного монаха подстригся. И теперь, где бы ни были отложены яйца, из них появлялись на свет взъерошенные и изумленные птицы. И росли, и доживали до старости. Их было шесть. Они лениво сидели на крыше, лениво чистили перья на пруду, лениво предавались любви счастливые, ленивые, прекрасные монахи. Дикие кряквы на пруду. Чтобы они чувствовали себя как дома, а не как в гостях, Реджинальд предоставил в их распоряжении старую собачью конуру. Там они должны были спать, гнездиться, предаваться размышлениям». Утка вошла внутрь, поразмышляла, проспала ночью и решила гнездиться. Она высидела только два яйца. Селезнь, чувствуя очевидно, что совместная жизнь на пруду становится чересчур семейной, возобновил полеты в лес, собачу кунуровы рнули в амбар, а три дикие утки счастливо жили в пруду, когда горизонтально, а когда вертикально. «Взгляните только на зеленую полоску, — на шее Селезни думал Реджинальд, исполняясь благоговения. Как он делает это?» Мимо него промелькнул зимородок, который появлялся так редко, что за красота. Белая сова, прилетавшая в сумерках по своим таинственным и секретным делам, минуя человека, словно задерживала дыхание, затем мягко вздыхала, без шумней самой тишины. Крики грачей на вязах весенним утром, черные дрозды в феврале, скворцы в апреле, кукушка, воскрешающая вас память о каждом прошедшем лете, начало лета и неустанное пение птиц, разгар лета и их таинственное молчание. Можно ли забыть, что человек делит с птицами этот мир? Золотые рыбки в бассейне, золотые, черные и золотые, черные и красные, а еще серебряные и золотые, удивительная замкнутая и бесполая жизнь, которую они ведут. Дышат, думают, дышат, думают, они аскетичны, живут ничем, думают север, юг, потом вильнут хвостом и думают восток, запад. Они ждут чего-то, возможно, откровения, а может быть, просто муравьиных яиц. Почему их кормят муравьиными яйцами? С таким же успехом можно было бы полагать, что кролики любят яйца дроздов и с надеждой сидят у подножия деревьев. Сильвия, кормившая золотых рыбок, была удивительно хороша. Она стоит над бассейном и приглядывается к другой, чуть более туманной Сильвии, которая тоже роняет корм, а может быть, тоже роняет свои тихие мысли. Она тоже ждет чего-то, возможно, некоего откровения. Кошки. Их три. Бабуся, Джон Весли и Джем. «Бедняжка бабуся. Крохотная беспокойная кошка. Она была бы еще беспокойнее, если бы лучше умела считать. Мне казалось, что у меня семеро детей, озабоченно наговаривала она, а я вижу только одного. Вы не знаете, куда делся другой? Бедняжка бабуся. Количество детей никто не ограничивает, а с котятами все по-другому». Джон Весли и Джем — уцелевшие потомки двенадцати кошачьих семейств за шесть лет, но никто не помнит, кем они друг другу приходятся. Братьями, кузенами или дядей-племянником. Джон Весли длинный и черный. Он ходит по пятам за Реджинальдом, дожидаясь, пока тот наклонится вырвать сорняк. Тогда одним прыжком он оказывается на плече хозяина и укладывается наподобие воротника. Джем ярко-рыжий. Джем более сдержан. Реджинальд почти ничего не может от него добиться. — Эй, Джем, куда ты собрался? «Да так, кое-какие дела, мистер Уэллард. У меня назначена встреча в поле. По поводу кротов, мистер Уэллард». «Хорошо, но не таскай домой добычу. Мне не нужны на газонах трупы, ты понял?» «Нет, мистер Уэллард. Не пойму, о чем это вы. Мне пора. Увидимся в другой раз, если вы еще собираетесь здесь побыть». Он уходит достойно, не спеша. «Джем!» «Обернуться или нет?» «Нет, не стоит». «Джем!» «На этот раз зовет Сильвия. Другое дело. Да, миссис Уэллард». — Мистер Уэллард хочет тебе что-то сказать. — Никаких птиц, Джем, помни, птицы запрещены. — О чем это он? — спрашивает Джем у Сильвии. Сильвия смеется, что-то говорит Реджинальду. — До свидания, Джем, — говорит Реджинальд. — До свидания, миссис Уэллард, — отвечает Джем и покидает их. Шли недели. Скоро опять пора стричься. А миссис Бакстер, миссис Хиндершем и миссис Колби все еще пребывали в надежде, что в один прекрасный день у них в руках очутится юнок. Больше всех надежд питала, как можно предположить, Бетти Бакстер. Она сейчас постоянно жила в Лондоне, если не считать уикендов. А в Лондоне, несомненно, магазины есть. Наверное, она пыталась приобрести книгу у придворного прикмахера, у придворной цветочницы и в этом восхитительном магазинчике справа на Бромптон-Роуд, который, правда, еще не входит в число королевских поставщиков. Но зато там почти все изделия ручной работы и страшно забавны. Не обнаружив книги ни в одном из этих заведений, она несколько пала духом. Конечно, существуют и другие магазины, но нельзя же ездить по всему Лондону, пока не попадешь в нужный. И тогда-то у нее возник вопрос, кто, собственно, покупает книги? Разве хоть одна из ее приятельниц когда-нибудь обмолвилась, что купила книгу? Мне попался очаровательный старинный графин. Невозможно было не купить вот эти бусы. О таких вещах говорили постоянно. Но кто сказал хоть раз, я купил чудесную книжку в магазинчике на Уигморр-стрит? Никто. И еще одно затруднение. Поскольку вы собираетесь, если собираетесь, купить всего одну книжку, за нее приходится платить наличными. Ведь так? Слыхано ли дело платить за что-нибудь наличными? Бетти Бакстер начинала терять надежду. Она просто рвется, как она говорила, Сильвии прочитать в юнок, но ей до сих пор не удалось достать книгу. Грейс Хилдершем тоже начинала терять надежду, но еще не отчаивалась. Она пока была свободна от малины, от детей, и собиралась провести день с хорошей книжкой в руках. Оказавшись в городке, она направилась на почту, где также торговали записными книжками, конвертами, и и собачками, и спросила там книгу под названием «Жимолость». Ей предложили пачку сигарет под таким же названием, которую она рассеянно взяла, ни в какой мере не связав с высказанной ею просьбой. Ей нужна книга. Называется «Жимлость». Но в киоске не было ничего, имеющего большее отношение к литературе, чем почтовая открытка с изображением Венеры, встающей извод Брайтонского залива, и лаконичной надписью «Чудесно отдыхаю, а ты?» и Миссис Хельдершем с широкой, милой смущенной улыбкой отвергла открытку и вернулась домой. На полпути она вспомнила, что книга называется «Вью ног», но возвращаться было бесполезно. Она попробует еще раз, когда снова поедет в Берден. Миссис Колби была ближе всех к цели. Она записалась в библиотеку в Бердене, заплатила два пенса, как и советовала ей Сильвия, и взяла книжку под названием «По приказу царя». Сейчас ее читал Том Колби, понемножку. Так обстояло дело с приятельницей Сильвии. Так, казалось, оно обстоит и с Берденом, и с Литл Моллингом. Хотя нет. Нашелся человек, который прочел юнок. Как неудивительно, это была старая миссис Эдвардс. Реджинальд и Эдвардс осматривали рассаду львиного зева в теплице. Шестьсот штук. Посеянные в ящике, высаженные в другие ящики. Пересаженные в тепличный грунт. Теперь пришла пора перенести их в большой мир, на место тюльпанов, которые уже отцвели. Реджинальд украдкой поглядывал на огромную ладонь Эдвардса, сотворившую все эти чудеса, и восхищался. «Хорошо будет смотреться», — неохотно сказал Эдвардс. «Если они нужного цвета?» «Непременно. Только взгляните на них. На вид сильные, но мне не хочется, чтобы были бледно-желтые, как в прошлом году. Мы ведь договаривались, что разводим только огненного короля и гвардейца, и...» «Я про это и говорю. Взгляните». «Ну, — подумал Реджинальд, — то ли мне пора с ним расстаться, то ли он собирается сообщить мне, что уходит. Взгляните на черенок. Видите? Красный. Вот ваш огненный король. А вот что?» здесь темно-зеленое, значит, будет цвести алым. Теперь взгляните сюда. Бледно-зелёный, верно? Значит, цветок будет желтым. Всего несколько штук. Я решил, вдруг вам захочется немного желтых. Вот я и говорю, взгляните». «Ну!» — воскликнул Реджинальд. «Я и не подозревал об этом». «Люди не подозревают о многих вещах». «Я вот не подозревал, что вы написали книгу». «Да?» — переспросил Реджинальд. «Я, «Я и вправду. Мать прочитала ее. Реджинальд был слишком удивлен, слишком обрадован, слишком польщен, чтобы говорить. Вот что значит быть писателем. Он понял это только сейчас. Третий расширенный тираж мистера Пампа... Ладно, всем нам ясно, что это значит. Нас не проведешь. Около сотни экземпляров закуплено передвижными библиотеками и никогда никуда не двинутся. Но здесь, в его краях, прикованная к постели старая женщина, на самом деле... Он платит Эдвардсу три фунта в неделю. Эдвардс, наверное, слышал о книге от предслуги от миссис Хокскин или от Элис, и купил ее матери. И стратил семь шиллингов и шестипенсовик при придачу из трех фунтов. Чудовищно. Реджинель должен был подарить ему книгу. Но кто мог предположить, что старушке захочется прочесть написанный им роман? — Я вам расскажу, как это случилось, — продолжал Эдвардс. Молодой Мичел со станции заходит к нам вечерами. У него бывают газеты, оставленные или забытые в поезде, а некоторые сами отдают ему газету, уходя с перона. Мать любит почитать, ей больше делать нечего, поэтому он приносит ей всякие газеты. Один раз в купе даже оказалась книжка, и он ее тоже принес. «Смотри-ка, Чарли, — говорит, — он это не твой хозяин написал». «Может быть, — ответил я, — но я не знал, что вы книги пишете». «Хорошо получилось. Мать прочитала мне кое-что вслух. Я узнал сад, да и все остальное». Вот так оно вышло. — Понятно, — сказал Реджинальд. — Ну, ладно. Он всегда говорил, ну, ладно, уходя от Эдвардса или Челленора. Это было подходящее завершение разговора. Ну, ладно, — значило, — ну, ладно, я весьма занят и не могу разговаривать с вами целый день. Или подразумевало, — ну, ладно, вы весьма заняты и заняты, или, во всяком случае, должны быть заняты и не можете разговаривать со мной целый день. Реджинальд терпеть не мог. Это выражение глупое и никчемное, но черт возьми. Нельзя же уйти просто так, ничего не сказав человеку. Стало быть, вот как это получилось. Та самая книга, которую он купил на вокзале Виктории и бросила в поезде, оказалась у миссис Эдвардс, которой больше нечего делать, кроме как читать. Без сомнений, когда-то прикован к постели, даже Уэллард лучше, чем ничего. Тут он подумал про этого проклятого Эдвардса. Разве Реджинальд не объяснил вполне доступным языком «В этом году не нужно бледно-желтого львиного зева?» Объяснил. «А что Эдвардс?» «Я решил, вдруг вам захочется немного желтых. И так всегда». Скажите кухарке, что вы не любите лука, она будет думать, что вы не любите, когда лука слишком много. Скажите садовнику, что вы не хотите желтого львиного зева, он решит, что вы хотите всего несколько штук желтых. Мы слишком боимся говорить ясно и определенно. А когда слышим что-нибудь определенно выраженное, нам кажется, что это не вся правда. Во всяком случае, она прочитала книжку. Интересно, что она думает о прочитанном? Надо найти Сильвию и рассказать ей. Или не стоит? Разве имеет какое-либо значение, что она скажет, когда она так хороша во время разговора? он рассказал Сильвии. — Как ты думаешь, кто прочитал венок? — Матушка мистера Эдвардса. — Чудесно, — откликнулась Сильвия. — Наверное, миссис Хоскэн сказал Эдвардсу, он купил для матери, он твой большой поклонник, правда? Реджинель смотрел на нее с нежностью. — Я бы хотел, чтобы ты всегда ходила в этом платье, — сказал он. — Тебе нравится? — Я люблю его. Ты в нем необыкновенно женственная и привлекательная. Сильвия смотрит на него и опускает глаза. — Помнишь, что ты написал в посвящении? — спросила она мягко. — Да. — Ведь это правда Да. Она протягивает руку и ерошит его волосы. — Скоро тебе опять пора стричься, — говорит она. — Я думаю, поехать с тобой, дорогой. Это было бы замечательно. Поедем в пятницу. Скорее всего. Подумай, куда бы нам пойти на ленч и после паузы. Ну, ладно. И Реджинальд уходит. — Черт возьми, сказать, ну ладно, Сильвии. Ужасно. Он быстро вернулся, поцеловал ее, засмеялся и ушел.